Крысы подавили собак численным превосходством, и вскоре те уже лежали истерзанные на земле или пытались уползти к своим убитым горем-хозяевам. Старший инспектор приказал людям отступить. Он один знал о риске, о смертельной болезни, которую переносят грызуны, и решил, если уж рисковать своими людьми, то лишь в том случае, если детям будет грозить серьезная опасность. Внезапно в игру вступили пожарные. По игровой площадке, расчищая от крыс дорогу, швыряя их на кирпичные стены здания, ударили мощные струи ледяной воды. Крысы бросились в рассыпную. Они взбирались друг к другу на спины, кусались, дрались, пытаясь спастись от воды. Мощные струи быстро смылись с площадки собачью кровь. Потом шланги направили в подвальное окно. Струи буквально затолкнули в подвал несколько крыс. Дети, столпившиеся у окон, увидев бегущих крыс, радостно закричали. А крысы спасались. Многие побежали к угольным бункерам. Шланги направили и туда. Потом мощные струи ударили по первому этажу. Дети встретили звон разбитых стекол с ликованием. Харрис отвернулся от окна и осторожно пробираясь через толпу детей, прошел через комнату. «Где директор?» – спросил он Гримбла. «Это вас надо спросить, он был с вами!» – последовал сухой ответ. «Отодвиньте столы, он должен быть у себя в кабинете, с Айнсли!» От двери отодвинули несколько столов. Харис приоткрыл дверь и выскользнул в коридор. «Пойду посмотрю, как у них дела, потом проверю двери в коридоре» бросил он. Предвиньте опять столы к двери. Если я быстро вернусь и постучу, кричите пожарным, чтобы они подали лестницы. Только не открывайте дверь. Я выберусь через окно директорского кабинета. Он вышел и услышал, как в комнате к дверям пододвинулись столы. Кабинет директора был открыт на распашку. Харис вбежал в комнату и облегченно вздохнул. Старик Айнсли. Возился с мистером Нортоном. «Он, сейчас с ним, кажется, все в порядке, Харис, Сказал Айнсли, обтирая лицо директора мокрым полотенцем. «Хорошо. Я проверю все двери в школе, а вы заприте за мной. Оставайтесь здесь, если случится какая-нибудь неприятность...» Харис замолчал и не стал пояснять, что он имеет в виду. «Тогда подойдите к окну и крикните пожарным, они подадут вам лестницу!» Он не предложил Нортону и Айнсли идти в общую комнату, зная, что вид окровавленного директора всех напугает. Дети пока вели себя замечательно, но вид крови может вызвать среди них панику. Харис вышел и быстро направился к лестнице. Приоткрыв дверь, ведущую к лестничной площадке, он осторожно выглянул из коридора. Все тихо, прекрасно. Он вышел на лестницу, закрыл за собой дверь и стал медленно спускаться. Внизу из-под двери просачивалась вода. Харис осторожно потянул ручку на себя. В коридоре первого этажа никого не было. На полу в воде лежала одна из дохлых крыс, напавших на директора. На долю секунды Харису показалось, что она шевельнулась, но он сообразил, что ее просто колышит вода. Шлепая по воде, Харис пошел по коридору и начал открывать все классные комнаты, чтобы поскорее залило первый этаж и подвал. Когда он шел мимо учительской, ему показалось, что оттуда доносятся какие-то звуки. Но сейчас главное был подвал, там укрылось большинство крыс. Харис решил в первую очередь проверить, плотно ли закрыта подвальная дверь, а уж потом можно будет заглянуть в учительскую. Он спустился в подвал, стараясь не поскользнуться. Здесь уже было много воды. Видимо, к школе подъехали еще пожарные машины. И сейчас нижние этажи здания заливали в несколько шлангов. За дверью подвала Харрис услышал яростное царапанье. Да, крысы сообразили бежать через дверь и, видимо, пытаются прогрызть ее. Харрис слегка отодвинул стол. Посмотреть, в каком состоянии дверь. Господи, уже начали появляться трещины. Сейчас он ясно слышал, как крысы грызут дерево. Передвинув стол на прежнее место, Харис пошел в кладовку. Вот то, что нужно. Тяжелые старые шторы из школьного зала. Одной будет вполне достаточно. Харис стащил штору, сложил ее на скамью, чтобы она не намокла и не потяжелела и направился к школьным доскам. Через несколько минут доски уже стояли у стены рядом с дверью. Теперь надо было отодвинуть от двери радиатор и стол. Крысы уже почти прогрызли дверь. В нескольких местах по дереву пошли трещины. Господи, какие же у них сильные челюсти! Харис быстро прошел в кладовку за шторой. Когда он вернулся от двери, уже начали лететь первые щепки. Почти в панике, Харис стал заталкивать штору в щель под дверь, свернув ее в несколько слоев. Потом он придвинул к двери доски, вернул на место баррикаду из стола и радиатора и укрепил ее стульями, ящиками, всем, что попалось в кладовке под руку. Наконец, удовлетворенный, Харис прислонился к стене и попытался отдышаться. Ему показалось, что из подвала доносится виск, но это могла быть только игра воображения. Вода уже доходила ему почти до колен. Харис побрел наверх. Когда он поднялся на последнюю ступеньку, дверь учительской затрещала. Долинная, острая, крысиная морда высунулась из дыры. Крыса быстро расширяла ее зубами. Харис замер. Неужели это никогда не кончится? В отчаянии он огляделся по сторонам и заметил тяжелую кочергу, которой он орудовал раньше. Она едва виднелась из-под воды. Харис бросился к кочерге, поскользнулся и упал. Оглянувшись, он увидел, как в расширявшемся отверстии показались плечи крысы. Харис яростно пополз на коленях вперед, схватил кочергу и, опираясь на стену, встал. Крыса, словно догадавшись о его намерениях, удвоила усилия, чтобы пробраться через дыру. Большая часть ее туловища уже протиснулась в дыру, застряли лишь ее широкие бока. Харис бросился к двери, стараясь не упасть. Он нацелился ударить крысу по голове, но промахнулся. Крыса в этот момент повернула голову в сторону. Кочерга зацепила дверь. Крыса Оскалила огромные острые зубы и щелкнула ими, злобно глядя на человека. Харис заметил в ее глазах страх и обрадовался. Что же случилось с этой наглой тварью? Сейчас она боялась, боялась его. В нем взыграл охотничий азарт, и он со всех сил ударил крысу по голове. Череп хрустнул, и из него вылетели мозги. Черное тело напряглось и обмякло. Харису стало дурно. Убийство даже такого чудовища не приносило ни радости, ни удовольствия. Он попятился от двери, осознавая, что путь из учительской в коридор закрыт для крыс ненадолго. Дохлую крысу или вытолкнут, или перегрызут ей задние лапы, и она вывалится. Отступая, Харрис видел, что дохлая крыса вздрагивает. Будто ее подталкивают сзади. Неожиданно передняя часть туловища вывалилась из дыры. Это препятствие почти не задержало их, подумал Харрис. Им понадобилось меньше, чем полминуты, чтобы перегрызть толстые задние лапы. Через дыру стала протискиваться еще одна черная тварь. Харис бросил в нее кочергой, скорее от бессилия. Потом он повернулся и побежал. Кочерга не попала в крысу и с грохотом упала на пол. Крыса вылезла в коридор и бросилась за человеком. В дыре показалось следующее. Из-под воды дверь из коридора открывалась с трудом. Харис едва успел выскочить на лестницу. Захлопнув ее за собой, он услышал глухой удар. Эта крыса врезалась в дверь с другой стороны. За ударом Немедленно послышалось царапанье. На лестнице не оказалось ничего, чем бы можно было припереть дверь. Харрис взбежал на второй этаж, опять запер за собой дверь и ворвался в кабинет директора, напугав Айнсли. Мистер Нортон все еще пребывал в состоянии шока. Харрис подбежал к окну и высунулся на улицу. Лестницы пожарных машин уже были приставлены к окнам соседней комнаты. По ним поднимались пожарные. «Сюда!» – закричал Харрис. «Поставьте одну лестницу сюда! Мне нужен шланг!» Один из пожарных посмотрел на него. «Шланги используются внизу, сэр!» – сообщил он и добавил. «Не беспокойтесь, мы сейчас к вам поднимемся! Сразу после того, как поможем детям!» «Немедленно дайте сюда шланг!» – нетерпеливо закричал Харрис. «Надо помешать крысам подняться наверх!» Без лишних разговоров пожарник стал спускаться. «Мистер Харрис, напрасно вы так нервничаете!» Из соседнего окна показалась голова Гримбла. «Если мы все будем сохранять спокойствие...» «Дерьмо!» Голова Гримбла исчезла. Харрис улыбнулся. Хоть в чем-то сегодняшний день доставил удовольствие. Он посмотрел вниз. Пожарный разговаривал с начальством и показывал рукой на окно. Получив разрешение, он бросился к двум товарищам, ведавшим шлангом. Струя воды тут же иссякла, и шланг потащили к длинной лестнице. Один из пожарных начал взбираться наверх, положив металлический конец шланга себе на плечо, а его товарищи разматывали шланг внизу. Харрис... Заметил белый фургон с надписью Red Kill, из которого люди в белых комбинезонах выгружали длинные серебристые цилиндры. Наверное, привезли газ, подумал он. Улица была перегорожена полицейскими и пожарными машинами, машинами скорой помощи. Кордоны полицейских сдерживали людей. Харис увидел встревоженных родителей. Плачущие женщины умоляли полицейских пропустить их. Когда пожарный поднялся, лестницу переместили к окну кабинета директора. Хорошо, сказал учитель, помогая пожарному влезть в комнату. Куда теперь? спросил тот, оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на Айнсли и Нортона. Сейчас покажу. Затягивая шланг в комнату, Харис заметил, что по лестнице взбираются полицейские. Вместе с пожарником Харис потащил шланг по коридору. «Минуточку!» — сказал он, останавливаясь перед дверью, ведущей на лестницу. «Давайте сначала проверим, что там творится!» Выглядывая в щелочку, он спросил себя, сумеет ли когда-нибудь без страха открывать дверь. Крыс на лестнице не было. Харис широко распахнул дверь. Они спустились на первый этаж и остановились перед дверью, ведущей в коридор. Пожарный услышал царапанье изнутри и удивленно посмотрел на учителя. «Господи! Это они?» «Да!» — кивнул Харрис. «Они! Грызут дверь! Долго она не продержится! У них зубы, как электропилы! В коридоре, кажется, полно воды!» — заметил пожарный. Он снял шлем и почесал голову. Харис кивнул. У нижней ступеньки плескалось как минимум три четверти дюйма воды. «Подвал сейчас, надо полагать, полностью затоплен!» По крайней мере, по окна. Вода из шлангов не дает крысам выбраться из него. Они услышали шаги. Вскоре к ним присоединились трое полицейских и два пожарных. Харис жестом велел им не приближаться. Крысы пытаются прогрызть дверь. Если ваши люди растянутся цепочкой, мы сможем передать на улицу, когда нужно включить воду. Единственная неприятность в том, что из-за перегибов шланга мощность струи снижается вдвое. — сказал пожарный, который стоял рядом с Харрисом. — А если дать полный напор, шланг распрямится и вырвется. — Давайте попробуем сделать все повороты шланга более плавными, — предложил полицейский сержант, — чтобы не было резких перегибов. Так они и сделали. — Сила струи швырнет шланг на правую стену, так что я встану там. — Быстрее встаньте с другой стороны, — сказал пожарный. Сержант приказал второму пожарному подняться к окну, а по дороге к окну расставил своих людей. «Отлично!» — сказал он одобрительно. «Пусть теперь попробуют сунуться! Все молча наблюдали, как в двери увеличиваются трещины. «Приготовьтесь!» — закричал первый пожарный. «Невероятно! Твердое дерево!» «Точно!» Это уже второй случай за сегодняшнее утро, заметил рослый сержант. Что вы имеете в виду? спросил Харис. Крысы напали на переполненный поезд в час пик. Мы не знаем точно, сколько людей пострадало, но там происходила настоящая бойня. Я сам не поверил, пока не увидел собственными глазами. Переполненный поезд? Они напали на поезд? Харис недоверчиво посмотрел на полицейского. «Не верю. Все так и было», – заверил его сержант, – «пока нам неизвестны подробности. Может, все слишком преувеличено. А вчера был вызов на станцию Шадвелл. Три трупа. То, что осталось от начальника станции, осталось совсем немного. Мы нашли в стенном шкафу. Дверь разнесена в щепки. Власти, конечно, попытаются замолчать все это, но такое едва ли удастся скрыть». Послышался отрезк, и в двери появилась дыра. На пол упал огромный кусок дерева. Давай! закричал первый пожарный. Давай, давай, давай! Пронеслось по цепочке. Через дыру начала протискиваться крыса. Безжизненный шланг напрягся, наполнившись водой. Пожарный открыл кран и направил шланг на извивающуюся тварь. Но струя. Ударила на долю секунды позже. Крыса успела пробраться в дыру, и вода задела только ее задние лапы. Пожарный чуть не отпустил шланг, и тварь швырнула об стену. «Дверь! Не отвлекайтесь от двери!» — закричал Харрис. «Не пропускайте крыс!» Но было уже поздно. Вторая крыса молниеносно пролезла в дыру. Пожарный поднял шланг, и струя воды ударила в дыру вдавив несколько щепок внутрь и тем самым увеличив отверстие. Две прорвавшиеся крысы полубежали-полуплыли к лестнице. «Я убью их!» — взревел сержант, срывая с пояса пожарного один из топориков. Он направился к приближающимся крысам, стараясь не попасть под струю воды из шланга. Чтобы дать ему время, пожарный на долю секунды опустил шланг и отбросил крыс к стене. Полицейский прыжком преодолел оставшееся расстояние и приземлился, подняв тучи брызг. Он замахнулся и, хотя поскользнулся, все же успел нанести удар. Топор вонзился крысе глубоко в спину. Раненое чудовище взвизгнуло, как ребенок. Не тратя на нее времени, сержант повернулся ко второй крысе и взмахнул топором. Но ему удалось только зацепить ее, да и то плоской стороной топора. Крыса упала, но тут же вскочила и бросилась на ноги полицейского. Острые зубы впились ему в колено. Сержант закричал. Осторожно, стараясь не задеть собственную ногу, он попытался топором оторвать крысу. Крыса вцепилась намертво. В отчаянии сержант упал на одно колено, придавил крысу к полу и изо всех сил ударил по ней топором. Удар. Почти рассек черное тело.